Глава третья. Хм, да, неловко получилось. Я как-то совсем не подумала, что мои действия со стороны могут смотреться странно. Уже как-то приняла, что тут есть Цуми, Рёку и прочие вещи, о которых я ранее и не слышала. А теперь надо как-то выкручиваться. «Мисаки», — я двинулась к ней. «Ты что?» «Не приближайся», — напряженно ответила она, выставив вперед ладони. «Я остановилась». Дело принимало нехороший оборот. Это же не сатуть компания. Это не безымянные девчонки с задних парт, которые сидели в одном с нами помещении на уроках. Это моя соседка по комнате и человек, который всячески пытается меня поддержать. Надо срочно что-то делать. Так, ну подумай сама. Кем я могу быть, как не девочкой из клана Шенгай? Немного не от мира сего. Немного задирой. Немного тугодумкой. Мисаки чуть нахмурилась. «Ты не тугодумка, Аска!» Я отмахнулась. «Да неважно. Спроси учителя Ячихара. Он тебе и не такое скажет». Уголки ее губ чуть дрогнули в улыбке. Все же тут сложно спорить. Учитель менталистики не жалует меня ни в каком виде. «Откуда взялась эта чешуйчатая дура, сама не знаю», искренне ответила я, чуть понизив голос. «К тому же Канзин начала писать ты». Мисаки вздрогнула. Кажется, об этом она совсем не подумала. Обвинять я не собиралась, но переключить внимание еще как. Во всяком случае, ужас в ее глазах начал таять. Уже хорошо, уже маленькая победа. Но ты не испугалась змеи? Снова нахмурившись, все-таки сказала Мисаки. Я на секунду задумалась. Если и испугалась, то не особо. Вообще есть какое-то странное ощущение, что змей я не боюсь в принципе. Считаю их красивыми, опасными, невероятными, но... не боюсь. Просто знаю, что не надо лезть к созданию, которое тебя может убить. Что же до страха? Есть куда более отвратительные твари. Знаешь, кот же меня больше страшит, чем змея, — наконец-то произнесла я. Мисаки хлопнула ресницами, не веря услышанному, а потом расхохоталась. Напряжение лопнуло. Можно было выдохнуть. Врагом меня больше не считали. «Ну ты даешь. Страшит тебя. Страшил бы, не лезла бы во всякие аферы. Втерилась в учителя. Так и скажи, а то страшит». Э -э -э", глубокомысленно изрекла я, пытаясь осознать услышанное. Дело принимает интересный оборот. Хотя бред же. Какая связь? Мисаки наконец-то отошла от стены и положила мне руку на плечо. «Не бойся. Мы же с Харукой ни слова другим. Сама знаешь. То есть еще и Харука так думает? Да с чего вы взяли? Ты же рассказывала в начале этого года. Фиаско. Такого я не ожидала. Аска была влюблена в Коджи. Плетунья и все, кто там рядом. Спасите и сохраните. Надеюсь, он был не в курсе. Иначе к имеющимся проблемам у меня добавятся новые. Амурные связи мне нужны также, же, как рыбкий зонтик. «Язык бы подрезать», — пробормотала я. «В следующий раз тресни меня веером, когда я надумаю откровенничать». Мисаки округлила глаза, однако прежде, чем она успела что-то спросить, я выпалила. «Что ты видела во дворе?» Она открыла было рот, чтобы ответить, но в этот момент в комнату заглянула Харука. «Эй, Сони, слышали, у учителя Эйшу в мастерской произошел взрыв?» «Все живы?» — машинально спросила я. Харука кивнула. «Да, ученицы что-то не так сделали с печью. бахнуло изнутри. Но в этот момент Эйшу как раз вышел, поэтому досталось только выплавленным изделиям». Мисаки покачала головой. Она любила работать с металлом, напитывая его рёку и создавать занятные вещицы. Пока что девушки работали с мелочевкой, но лезвия ножей у неё выходили отличные, чем Мисаки страшно гордилась. Однажды она призналась, что мечтает стать мастером клинков, создавать оружие, которое будет усиливаться при помощи ее релку и даже выполнять кое-какие команды. Поверить в это было сложно, однако я уже давно поняла, что империя тайо полна сюрпризов. «Жалко», — все же сказала я, сообразив, что тишина затянулась. Харука ничего не ответила и задумчиво осмотрела комнату, словно что-то почувствовала. Однако ничего не говорила о присутствии змеи, поэтому переживать не стоило. Аска, только я тебя прошу. Я посмотрела на Харуку. Что? Уточнила озадаченно. Вроде бы ничего не должно было спалить. Мисаки тоже молчит, а. Мастерская требует ремонта. С нажимом произнесла Харука. Очень тебя прошу. Никуда не вляпайся, чтобы тебя не отправили разгребать и ее. Очень умно. Буркнула я, искренне оскорбившись и плюхнувшись на свою кровать, взяла первую попавшуюся книгу. История. Суми с ней, почитаю дальше, а то тут прямо подозревают во всех грехах сразу. Мне, между прочим, хватило склада. Мисаки села рядом. Не обижайся, Харука не имела в виду ничего такого. Нет, имела, возмутилась та. Я с интересом посмотрела на нее поверх книги. А ну-ка. От Харуки разве что молнии не летели. Аска, ты вляпываешься просто везде. Везде. Пока что тебе относительно все сходит с рук. Но подумай, что будет, когда сюда нагрянут смотрители. Они-то точно церемониться не станут. Ты вообще думала, что случится, если тебя заберут? Что? — спросила я. И тут же пригнулась, ибо в меня швырнули кистями для каллиграфии. Дура! Я успела прикрыть голову, Кисточки стукнули по рукам. «Харука!» — возмутилась Мисаки. «Вот и объясни ей сама!» Рявкнула та и выскочила из комнаты. Некоторое время мы сидели в тишине. Потом я кашлянула и осторожно уточнила. «А кто такие смотрители?» «Смотрители — «Смотрите ли, это плохо. Именно это я поняла из рассказа Мисаки. Это люди, которые уполномочены императором. На что именно Суми разберет. Их задача – доставлять к великому Ксакарану тех и то, что может послужить империи Таюгонория. При этом, если с предметами, открытиями и животными можно разобраться, не интересуясь их мнением, то с людьми сложнее. Правда, это уже проблема людей. Никто не собирается выяснять, хочешь ты быть на службе императора или нет. Ты просто начинаешь служить. Тех же, кто не желал этого, потом нигде не могли найти. Слушая Мисаки, я хмурилась. Вероятно, служители попросту избавлялись от тех, кто мог быть угрозой власти. Вряд ли их брали за ручку и отводили на вершину горы, чтобы там оставить медитировать и вести отшельнический образ жизни. Периодически смотрители наведываются в школы, смотрят на учеников. Если у кого-то пробивается сильный дар, неважно в какой сфере, его забирают. Учителя тихо ненавидят такие визиты, так как ничего не могут сделать. Они не хотят отдавать учеников, однако не подчинением рискуют навлечь на себя гнев императора. Я размышляла об этом, сидя на крыше здания, где мы жили с девчонками. Сон не шел, поэтому я быстро оделась, прихватила бумагу, кисть, чернильницу и выскользнула в тайное местечко, где можно было уединиться. «Если ты никому не мешаешь», Никто ругать не станет. А что потом будешь клевать носом на уроке и стукнешься лбом о парту? Уже твои проблемы. Однако я понимала, что раз уж не спится, то надо заняться другим делом. Например, потренироваться в каллиграфии, заодно напитывая Канзи своей рёкку. Мисаки я могу говорить что угодно, но разобраться, как вышло, что вылезла змея, просто необходимо. К тому же сама я прекрасно понимала, пришла она на мой зов. От луны и звезд было маловато света, но и на этом спасибо. Сейчас дело не в красоте, а в механике движений. Учительница техика говорила, что мастера Канзи могут даже не смотреть на то, что пишут. Они знают наизусть каждую линию, потому и не отвлекаются, когда чертят иероглифы. Только вот мастеров осталось мало. Раньше их было полно в кланах Шангай и Икеда, но сейчас все изменилось. Остались простейшие знания. Например, как наполнить Рёку текст в письме, чтобы он не стирался или исчез через время. Можно сделать так, что иероглиф даст свет, чтобы прочесть написанное. Таким мелочам спокойно обучали в школе Годзен. У кого-то получалось лучше, у кого-то хуже. Каллиграфия у меня проблем не вызывала. Я села в позу лотоса и глубоко вдохнула свежий ночной воздух. Взяла в руки кисть, покрутила в пальцах. Техика еще говорила, что для тренировок использовали воду. Да-да, простую воду, в которую макали кисть. Рисовали ею канзи, и пока доделывали последнюю черту, все в итоге исчезало, а потом снова рисовали. И так до тех пор, пока иероглиф не начинал светиться чистой реку. Именно такие канзи были сильнее других. Так, я макнула кисть в чернила, провела линию, криво, сумить тебя за хвост». И тут же невольно усмехнулась. Надо же, как прилепилось местное ругательство. Но как точно оно выражает эмоциональное состояние? Пришлось начать все заново. Линии толком не разглядеть, но Рёку вливается в них куда легче, чем в другие предметы. Пожелай та зверюга со склада посоревноваться со мной в каллиграфии. Это было бы интересно. Канзи вспыхнул фиолетовым светом. Я на миг залюбовалась. Прикрыла глаза и попыталась прочувствовать его. Ощущение, что кожа касается ровное тепло огня. Но при этом все. Я нахмурилась. Думай, Аска, работай мозгами. Что было такого тогда в комнате, что появилось ползучее? Ощущение я помнила прекрасно. Но вот как их вызвать? Тогда буквально накрыла. А тут сижу дура-дурой. Извожу лист за листом. Можно было, конечно, решить, что дело в освещении, но я-то прекрасно понимала, что хоть глаза закрой – не то. Начало подниматься раздражение. Я поднялась, заложила руки за спину и принялась мерить шагами доступный участок крыши, где можно было спокойно передвигаться, не рискуя свалиться и сломать шею. У меня кое-что получается. И получается так, что остальные начинают коситься или сторониться. Однако при этом данное кое-что, до отвращения нерегулярно. Надо бы разобраться, что стимулирует этот дар или как там его. Рёку? Хорошо, я уже и так тренируюсь с Аю. Надеюсь, она не вытрясет из меня все мозги до того, как я чему-то научусь. В этот момент над школой Токугава вспыхнули огни. Я вздрогнула от неожиданности, взмахнула руками, но удержалась. Огни снова полыхнули, будто кто-то взял горсть самоцветов и бросил на крыши пагод соседнего учебного заведения. Пламя казалось рубиновым и горело так, что невозможно было отвести взор. «Это еще что такое?» — еле слышно прошептала я, уставившись во все глаза. Людей не было, твари вроде Цуми тоже, но огни вспыхивали снова и снова. За спиной у меня что-то зашуршало. Я резко обернулась. Миг. Два. Три. Никого. Снова посмотрела на школу Токугава. Огней не было. Да уж. А тут все веселее и веселее. Я тихо спустилась в нашу комнату. Нужно поспать. Утром будем разбираться со всем остальным. Я легла, натянула одеяло и закрыла глаза. А потом из тягучей тьмы вдруг взметнулись костлявые руки и утащили в бездну, заставив застрять крик в легких.